207. Как в большом, так и в малом иногда надо иметь малое терпение, чтобы дождаться желаемых условий. Но терпение часто бывает короче желания и следствия ожидаемых не получается.